Глава вторая. Лисы, призраки и люди. И наконец, заметив вас, возлежавшего на ветке дерева, восклицает: "Ох!" и начинает на вас нахально пялиться. Андрей Сапковский. Золотой полдень. Он сидел в кресле напротив, забравшись в него с ногами и смотрел на меня, как кот на аквариум. То есть с подчёркнутым полным достоинства спокойствием, за которым угадывалось что-то такое тайное и хитрое, хищное, способное в любой момент превратиться в движение. Я моргнула. Мир вокруг никуда не исчез. Не поплыл, не сдвинулся, не изменился. Мир был прочным, как железный прут, и таким же реальным, И рыжий парень в кресле однозначно был его частью, тоже, реальный. Реальна была трубка в его руке, которую он лениво держал между пальцев и периодически вертел ею. От скуки, наверное. Наши взгляды встретились, и он, увидев, что я уже не сплю, довольно сощурился и улыбнулся. Я откинулась лицом в подушку, которую обнимала, пока спала здесь. Мне неудобно и да ужасно не то, кушетки, не то диван, не знаю, как это называется. И зажмурилась так сильно, что заболели глаза. О, нет, красавица. Тяжелый голос звучал насмешливо и ласково одновременно. Меня ты не обманишь. Пришлось сесть, поджав одну ногу, потому что вторая затекла от неудобной позы, и посмотреть правде в глаза. Глаза оказались зелёными, с хитрым разрезом и такими ресницами, что впору удавиться от зависти. Подушку я оставила при себе, отгородившись ею как мягким щитом. Значит мне не приснилось, что предпочтёт леди в это славное утро? спросил он. Сначала ванну и новое платье, а потом завтрак или наоборот? За вежливостью сквозило еле заметное насмешка, словно меня не воспринимали всерьёз. Но изо всех сил пытались проявить дружелюбие. Я молчала, продолжая рассматривать его самого и его рубашку, светлую, с лентами, стягивающими рукава на запястьях, и узор вышивки, бегущий по краю тёмной жилетки, и пряди рыжих, как лесная шерсть волос. небрежно рассыпавшихся по плечам. «Предлагаю сначала в ванну», — сощурился он, тонко улыбаясь. Трубка легла на низкий столик рядом с креслом. «Я провожу». Он плавно встал, словно перетек из одной позы в другую. Одним движением преодолев расстояние между нами и оказался так близко, что я почувствовала себя зажатой в угол. Мне протянули руку. раскрытой ладонью вверх, как у незнакомой кошки. Запястье обхватывало пара цветных шнурков, но вот колец или каких-то других украшений я не разглядела. Ванна, подумала я. Ванна это хорошо. Наверное. И завтрак тоже хорошо. И в целом всё хорошо. Видишь, все такие милые. Только это не помешало мне шмыгнуть носом. и расплакаться, уткнувшись в подушку, потому что всё было по-настоящему. И по-настоящему пугало, каким бы красивым ни было и как бы ни улыбалось. Вокруг застыла тишина, почти осязаемая. Словно этот человек, который то ли был оставлен присматривать за мной, то ли просто жил здесь, не сразу понял, что произошло. Потом он вздохнул, и я услышала шелест одежды, уловила движение воздуха и подняла голову, смахивая слёзы со щёк. Простите, я не стоите извиняться. Он больше не улыбался и смотрел на меня серьёзно и почти хмуро, сидя на корточках перед диваном, так что наши лица оказались друг напротив друга. Очень близко. Я могла разглядеть узор на его радужке, тёмно-зелёной, как сочная трава. «Пойдём». Он медленно и осторожно взял меня за руку. «Я думаю, что комната уже готова. Ты умоешься, поешь. А потом я покажу тебе всё и всё объясню». Я закивала, смаргивая слёзы. «Вы...» — сказала я сначала хрипло так, что пришлось откашлиться. «Вы...» Вы все здесь забываете называть имена? Или это особая традиция? Ах, да. Он выпрямился и дёрнул головой, откидывая мешавшую ему прядь, и сощурился. Меня зовут Ренар. А как зовут тебя, милая? Если бы я сказала, что никогда не верила в магию и не желала, чтобы со мной случилось что-нибудь такое, вот, я бы соврала. Мне всегда хотелось, чтобы в моём мире существовало что-то чудесно волшебное. Пусть даже оно не касалось меня напрямую и происходило с другими. С теми, про кого я читала, за приключениями кого следила, глядя в экран, кем управляла в игре. Я читала истории о других мирах, потому что мне это нравилось. Они очаровывали, давали надежду, что чудесное и волшебное действительно есть где-нибудь. И может быть однажды и я получу весточку из такого мира. Передо мной откроется нужная дверь и окажется, что я потерянная принцесса, будущая великая волшебница или что-то в этом духе. Неплохой способ слегка подправить серую реальность, но, к сожалению, некоторые мечты сбываются не так, как ты того хочешь. Или не вовремя. Это не я выросла из сказок. К радости своих родителей. Это сказки однажды выбросили меня, как волны оставляют на песке обломки, водоросли и мёртвых рыб. А сейчас, кажется, начался прилив. И если уж мне выпал этот шанс, то почему бы и нет? Езвительный внутренний голос подсказывал, что главное не утонуть. Я шла вслед за Ренаром по коридорам, из сквозь комнаты, вверх по лестницам и мимо картин и тусклых зеркал, и думала про себя, что, может быть, вот сейчас и здесь всё, о чём я читала, о чём слышала, во что верила, всё наконец пригодится мне. может быть какие-то законы совпадут может быть это было не зря и я сама того не зная готовилась к чему-то чудесному может быть может быть может быть предположим может быть всё что угодно нужно только понять по каким правилам мы играем и что здесь с сюжетом ренар болтал без умолку Он перекинул мой рюкзак через плечо, легко подхватил куртку и вёл меня за собой, крепко держа за руку, словно я намеревалась сбежать. Его болтовня была бессодержательной, просто поток фраз, ласковый тон, несходящая с губ улыбка, уже другая, открытая и честная. Так улыбаются детям и уговаривают их, уводя подальше от опасности. От чего-то чего им видеть не должно, знать о чём не нужно и куда не стоит лезть. Он съел Алису, не моргнув и глазом, и не стал упрекать меня в лжи. Из-за этого я почувствовала укол совести. Вот идёт рядом парень, красивый как мечта, и сама любезность несёт мои вещи, только что слёзы мне с носа смахивал, на лице предельная честность, в глазах забота В голосе тепло. А ты, дурочка, врёшь ему в мелочах? Только кто их здесь разберёт, местных красавчиков. Вчерашний мне имени не открыл, отделался прозвищем. У этого имя тоже на имя не похоже. Но лисий, и волосы у него рыжие, и взгляд хитрый. Так что по буду Алисой, пока можно. Вот узнаю, что здесь с именами творится. и решу, что говорить, а что нет. Мы остановились у тёмных дверей в конце коридора, красивых таких дверей, тяжёлых, с резным узором и металлическим кольцом. Ренар замялся, протянул руку к кольцу, но не сразу решился постучать. Он переступил с ноги на ногу, фыркнул, сбрасывая с лица прядь. Мне даже показалось, что посмотрел через плечо. Не следит ли за нами кто из-за угла? Но нет, мы были одни. Казалось, он специально медлит, как плохой ученик перед дверью в класс, когда не готов. Удар металла о металл прозвучал громко. Кто бы ни находился с той стороны, он точно это услышал, и дверь открылась сама по себе, словно этот стук потревожил некий механизм внутри неё. Медленный и неповоротливый, заидающий на ровном месте. Я вздрогнула и не успела отследить, когда меня схватили за руку и буквально втянули внутрь, в большой светлый зал. Здесь было теплее, чем в коридорах, еле заметно пахло хвоей и дымом. Сквозь два больших окна с мелкими квадратными стёклышками на пол падали яркие солнечные лучи. За окнами угадывались горы и лес. Но я не всматривалась. Пока. Дверь за моей спиной захлопнулась быстро и громко. Ренар покрепче перехватил мою руку и сказал в пространство, никому не обращаясь, или обращаясь к кому-то, кто мог оказаться где угодно в этой комнате или в одной из смежных комнат. Мы здесь. Я вижу, ответили тихо и недовольно. Я повернулась на голос. Мне кажется, я должна была её заметить, высокую женщину в тёмном платье, стоящую справа от нас. Слишком уж её стройная фигура выделялась сейчас на фоне светлой стены. Но нет. То ли я была невнимательна, то ли сама эта женщина появилась здесь в тот момент, когда её позвали. Из воздуха ли или из тайной двери? Она зацепилась за меня взглядом, и подошла ближе, не глядя по сторонам. Кресло, стол, всё, что попадалось ей на пути, она ловко огибала, словно знала расположение предметов в комнате наизусть. "Я вижу", повторила она. Тонкие губы растянулись в совершенно правильной улыбке. "И рада видеть". Женщина приложила руку к груди слева и коротко поклонилась. Добро пожаловать, миледи. Я растерялась, конечно, потому что леди из нас двоих сейчас напоминала точно не я. Это Сильвия, сказал Ренар, потому что сама Сильвия, кажется, не торопилась представляться. Она просто на меня смотрела по-доброму, но сверху вниз. Она здесь за главную. Сильвия не удостоила его и взглядом. Только кончик губ с той стороны, где он стоял, дёрнулся словно улыбка, предназначенная мне, попыталась уступить место другой улыбке, возможно, не слишком доброй. Ренар, кажется, уловил это. "Оставлю вас", торопливо сказал он. "Встретимся в зале у камина, милая". Алиса. Добавил он уже от двери. Когда я на него всё-таки посмотрела. Алиса переспросила Сильвию, её тёмные глаза сощурились. Я кивнула и по привычке потёрла запястье под резинкой рукава. Не знаю, как бы повела себя любая другая девушка на моём месте. Кто-то бы точно плакал, и я бы это поняла. Сложно не заплакать. И не захотеть спрятаться, когда жизнь делает такой вот куllibит. Кто-то бы, наверное, был рад дочи не отчеловезга. Это я бы тоже поняла, потому что сложно не радоваться к примеру, трём просторным комнатам, заполненным красивой мебелью и всякими безделушками, с окнами, выходящими на горы и лес, сказочный зимний пейзаж. Или не менее просторной ванной, в ней окно было одно, Его украшал витраж со спящим под яблоней единорогом, или платье, которое ждало тебя на кровати, такой широкой, что можно было бы спать поперёк неё, или камин напротив, в нём уютно горел огонь. На каминной полочке стояли свечи на серебряном блюдце и букет из сухоцвета и рябины. Кто-то бы наверняка злился. Я бы тоже поняла. Я же смотрела на все эти кресла, свечи, гобелены, на платье, разложенное поверх вышитого золотом покрывала, и думала, что наличие в замке вроде этого водопровода с горячей водой, конечно, сложно объяснить, но мне определённо нравится. Пусть даже горячая вода идёт из одного крана, а холодная из другого, переживу. Бледно-голубое платье на которое мне предстояло сменить джинсы, к счастью, было простым, без всяких там изысков, но казалось совершенно чужим. Ещё под него нужно было надевать тонкую белую рубашку, но это тоже можно было пережить. Там, где должны были быть радость, печаль или гнев, я нащупывала как дырку от выпавшего зуба, странную пустоту и смятение. Я не чувствовала ничего, словно не знала, что мне следует чувствовать, и это незнание замыкалось само на себе. Точнее нет, кое-что я всё-таки чувствовала, и очень отчётливо. Голод. Поэтому я быстро сцапала платье и спряталась в ванной комнате за ширмой, пока Сильвия, вышедшая куда-то, не предложила мне помощь. Какую угодно. Мне нужно было несколько минут побыть одной и всё-таки понять, что со мной происходит. Сквозь витраж в купальню проникали солнечные лучи и рассыпались цветными пятнами на охристо-бежевом полу. Из крана в большую ванную, которую, похоже, выточили из каменной глыбы, всё ещё капала вода. Пахло лавандой и ещё какими-то травами. Было чуть прохладно, И очень тихо. Только капли ударялись о камень. И я по их тело шелестят ткани. Платье село хорошо, и влезть в него оказалось куда проще, чем я предполагала. С чувствами увы, номер так просто не прошёл. Потерянные и попавшие в особые обстоятельства несчастные женщины способны на многие безрассудства. — сказал Ренар. Он сидел напротив, закинув ногу на ногу. — Так что я восхищен вашим самообладанием, миледи. — Аппетитом, впрочем, тоже, — добавил он с усмешкой в голосе. — Не боитесь, что они отравленные или заколдованные? Я оторвалась от методичного уничтожения бутербродов и чая и укоризненно посмотрела на собеседника. Издевается. — Вроде бы нет. — Нет. «Даже если бы и боялась, — ответила я резковато, — есть я хочу больше!» Он рассмеялся и с улыбкой покачал головой. Вокруг нас был огромный зал, мрачноватый из-за темного деревянного потолка. С потолка свисала люстра, сделанная из-за леньих рогов. Ниши с окнами плотно закрывали темно-зеленые тяжелые шторы. Из-за них... На пол и стены падали узкие пятна света, розоватого, потому что там за окнами начинался закат. В камине могла бы поместиться моя кровать, та другая, из другого мира. И летуша какого-нибудь оленя, одного из тех, чьи рога пошли на люстру. Сам камин был сделан из потемневшего от времени и копоти камня и изображал ствол дерева, вырастающего из пола. и упирающегося ветвями в потолок. Эти ветви продолжались фресками на стенах. На них сидели нарисованные птицы, по ним бежали белки и кто-то ещё. Листья дерева были жёлто-зелёные, то ли ранняя осень, то ли позднее лето. Вся мебель ограничивалась несколькими креслами и низким столиком, жавшимися к камину, да парой стульев у дальней стены. Здесь Рядом с огнём, в круге, очерченном отблесками пламени, я чувствовала себя странно, почти в безопасности, насколько я вообще могла чувствовать себя в безопасности здесь и сейчас. Но вокруг было большое, тёмное, пустое пространство, неуютное и сумрачное. Мне казалось, что оттуда, из этого пространства, кто-то наблюдает за мной точно так же, как человек напротив. Лениво, да благожелательно, но очень-очень пристыдно. Я дёрнула плечами. Это всё стресс. Нервы расшалелись. Раз уж мы познакомились, привыкли к виду друг друга и выяснили, кого из нас как зовут, я предлагаю уточнить наши роли и прикинуть план дальнейших действий, сказал Ренар, чуть двинувшись в кресле. Видимо, ему надоело смотреть, как я молчаю. Я допила чай одним глотком и поставила под нос на столик. — Хорошая идея, — сказала я. — Мы и на «ты» или на «вы»? Мой голос, кажется, звучал хрипло. — А как леди будет угодно. Горы за окнами назывались Бергрензе. В свете дня они были все такими же острыми и высокими, с блестящими шапками ледников на вершинах. В ледниках рождались реки, быстрые и такие холодные, что пальцы сводило, когда подносишь руку к их воде. Реки бежали вниз, прорезая путь сквозь лес и скалы, падали с утёсов, рождали озёра и сливались в другие реки, тихие и спокойные. И вдоль них, рядом с широким руслом, вырастали богатые города. Но всё это было уже там, внизу. А здесь, среди густых лесов, рядом с вершинами, на которых снег не тает даже в разгар лета, города были маленькими и прятались друг от друга в горных долинах. Их жители пасли скот, добывали золото, драгоценные камни и ещё что-то, за что платили и золотом, и драгоценными камнями. Если бы у нас были драконы, сказал Ренар с хитрым прищуром. Они бы гнездились здесь. Но драконов увы, давно нет. Они слишком тяжелы для нашего неба. Я не знала, что это значит, слишком тяжелы для неба, но решила, что подумаю об этом как-нибудь потом. Горы Бергрен заделяют земли королевства Иберия от иных земель. Альманди, Галинхейм Гельветика. Вряд ли тебе сейчас это что-то скажет, но ты здесь. Он поёрзал в кресле, видимо, пытаясь сесть поудобнее, и вытянул ноги вперёд. С этой стороны гор, в гостях у нашего короля. Мне показалось, что это должно было значить что-то такое особенное. Слишком уж значительной была пауза после. "Занятно", сказала я, дёрнув бровью. И почему же я с этой стороны гор, и чем так нужна вашему королю? Ухмылка Ренара стала шире, а взгляд направленный на меня острее, словно бы вопрос, который я задала, оказался вдруг чертовски правильным вопросом. Нашему королю, сказал Ренар вкратчиво, чуть подавшись ко мне, словно собирался открыть какую-то тайну. Нашему королю и его советникам Кажется, большой чести принимать у себя посланницу многоликой богини. Тем более, что храм, в котором богиня оставила зеркало, находится с этой стороны гор. Зеркало? переспросила я с нервным смешком. Зеркало, кивнул Ринар. Разве птица не сказал? Я покачала головой. Ночной разговор я помнила хорошо. Круги под глазами собеседника тоже, так что не удивлюсь, если выяснится ещё парочка деталей, более точных, но вряд ли важных. Он не уточнил, как выглядит проход между мирами, сказала я. Но пусть будет зеркало, я всё равно не помню. Пока я надевала платье и пыталась привести волосы в порядок, я нащупала на затылке шишку, очень болючую. То ли я ударилась головой, То ли меня по ней ударили, но каких-то других последствий, кроме потери памяти, пока не наблюдалось. Значит, продолжила я, вам повезло, и этот ваш храм этой вашей богини оказался на ваших землях. Можно сказать, что повезло. Снова усмехнулся Ренар. Или можно сказать, что не повезло. Если верить всяким сказкам, Посланники богов бывают вестниками не самых хороших вещей. Но так или иначе, он встал с кресла, почти перетёк из одной позы в другую и поправил воротник рубашки. Его кожа была чуть смуглой, несмотря на зиму, и белоснежная ткань это подчёркивала. Ты здесь. И пока господин Мак не вернулся, мне нужно присмотреть за тобой и не дать тебе тосковать. Собственно, это и есть моя роль в истории, вздохнул он. А теперь, если леди не против, я хочу предложить ей увлекательную прогулку по зачарованному замку, спрятанному в горных лесах, сказал Ренар, сделав большие глаза, как взрослый, который рассказывает ребёнку страшную сказку. Вот как, сказал я, подпрыгивая. Зачарованному значит Ответом мне стала такая улыбка, что впору было вспомнить и про слабость в коленях, и про бабочек в животе, и про то, что встречи с потусторонними красавчиками во всяких там книгах ничем хорошим для девиц не заканчиваются. Ну, в моём понимании. Здесь много тёмных углов, сказал Ренар, в которых, как верит, впечатлительные служанки обитают призраки и старинных зеркал, добавил он. через который, как говорят, шастает всякая нечисть. Он замолчал и с хитрой серьезностью посмотрел на меня, ожидая реакции. «А тут есть призраки?» — продолжила игру я. «Пока что я их не встречала». Ренар улыбнулся самодовольно, чуть задрав подбородок. «Вот и проверим». Подмигнул он и подошел чуть ближе, протягивая мне руку. «Жаться по углам и креслам» Можно сколько угодно, подумала я, дотрагиваясь до тёплой и сухой ладони. Но раз уж Волшебная зазеркальная страна предлагает мне что-то вроде увеселительных прогулки, пожалуй, стоит воспользоваться предложением, пока оно действует. Спрашивать, что за роль в истории отведена мне, я не решилась. Быть спасительницей не слишком хотелось. Волшебные силы, которые, как пишут в книгах, обычно полагались каждому путешественнику в другие миры, не торопились себя проявить о том, что я какая-нибудь потерянная принцесса, тоже никто пока не заикался. Буду надеяться, что вестник бед и несчастий для местного короля из меня получится так себе. Прошу, миледи. Ренар открыл передо мной низкую дверцу и поклонился, словно дверца вела не на скрытую в стене каменную лестницу, а минимум королевскую сокровищницу. Я моргнула и замерла, выставив руку с фонарём вперёд. Выщербленные ступеньки загибались винтом, уходя вверх как тайный лаз. А нам точно надо? неуверенно спросила я. Фонарь с волшебным кристаллом, оказалось, здесь используют их вместо свечей, оттягивал руку приятной тяжестью. Солнце уже закатилось за горных хребет, оставив мир в серо-сизых сумерках. Я успела увидеть осколок заката сквозь широкие окна в оружейном зале, в просторном помещении, на стенах которого висело оружие и портреты каких-то незнакомых мне людей с оружием и без. Примерно там же Ренар нырнул в еле заметную дверь в стене и вышел из нее уже с двумя фонарями, очень красивыми. больше похожими на клетки для диковинных птичек. Один из этих фонарей я теперь сжимала в руке и испытывала по этому поводу странную гордость. Впрочем, пока мы не дошли до лестницы, фонари были не слишком нужны. Во всех коридорах всё те же кристаллы зажигались, стоило кому-то из нас щелкнуть пальцами, и гасли, когда мы закрывали очередную дверь или переступали порог. Сначала я пугалась и вздрагивала, потому что внезапная темнота за спиной напоминала о том чувстве чужого взгляда в спину, которое не оставляло меня в каминном зале. Потом привыкла. Леди же хотела призраков. Хитро сощурился Ренар. А где им ещё обитать, как не на чердаке? Про подвал он говорил ровно то же самое, но в подвалах не оказалось ничего, кроме гулкой пустоты и каких-то ящиков. Возможно, призраки обитали где-то в их глубине, куда мне идти не захотелось, потому что в подземелье замка было холодно. Здесь тоже. Выданное мне платье не было слишком уж плотным, оно оставляло ключицы и шею открытыми, и холодок, которым повеяло из-за распахнутой двери, заставил меня поежиться. Я выдохнула, подхватила подул, потому что, как выяснилось, на лестницах он мешал. и шагнула вперёд, пригнувшись, чтобы не удариться головой о ступени, ведущие вверх. Стена, которую я касалась рукой, чтобы было удобнее идти, и правда была ледяной. Видимо, с той стороны за этой стеной начиналась зима и холод. Вверху будет люк, донёсся голос Ренара, который не торопился идти за мной. Мне показалось, что я уловила что-то похожее на тревогу. Смело толкай его и выбирайся. Я догоню тебя. Я не ответила, сосредоточенно переступая со ступеньки на ступеньку, словно стремилась сбежать и от своего спутника, и от своих мыслей, и от себя самой. Тесное пространство лестницы, будто выдолбленное в стене, пугало меня. И я уже пожалела, что решилась на этот шаг, потому что никакие призраки, конечно, были мне не нужны. Я пыталась отвлечься, не более Всеми вопросами, которые я сегодня задала, всеми шутками, на которые ответила, всеми странными решениями, которые приняла, я пыталась закрыться от главного. От мысли, что привычный ход моей жизни нарушен. Я в другом мире. Он осязаем. Он пахнет дымом, пылью, морозом, вишнёвым табаком из трубки моего нового знакомого, чем-то вкусным с кухни, на которую мы не зашли, чтобы не отвлекать слуг от дел. свечным воском, сырым подвалом и ещё много чем. То есть предельно реален. Протяни руку и дотронешься. И что с этим всем делать, всё ещё непонятно. Моя макушка упёрлась в препятствие, я протянула руку и толкнула. Люк, правда, поддался почти легко. Насколько легко могла поддаться не тяжёлая дверь из плотно подогнанных кусков дерева. Нашла ретнола я вниз и приложив усилия, открыла эту новую дверь и почувствовала всё тот же холод. Люк скрипнул и с неприятным грохотом упал, открыв проход в просторное помещение. Путаясь в юбках, я почти выпала с лестницы. Осторожно поднялась на ноги, голова слегка кружилась и попыталась осмотреться. Свет кристалла выхватывал из темноты то тёмные балки, то кусок белой стены, то какие-то доски, то ещё одну лестницу деревянную, жмущуюся к стене, с крепкими на вид перилами. Лестница уходила на второй ярус, не широкий балкончик, а потом ещё выше и упиралась в потолок. Здесь было холодно настолько, что пар вылетал изо рта. "Ну что?" раздалось сзади. Моя торопливая леди успела поймать призрака. Я обернулась. Фонарь Ренар остался на лестнице. Я видела лишь отблески света из открытого люка, а парень вдруг оказался очень близко, почти вынырнул из полумрака, сам похожий на призрака, очень нахального и обаятельного. Это было так неожиданно, что я отступила на шаг назад. Ренар рассмеялся и поднял взгляд к потолку. "Нам ещё выше", сказал он, указывая пальцем на лестницу. Но прежде нужно кое-что сделать. И он шагнул вперёд, почти скользнул за мою спину, только чудом не задев меня плечом. Настолько близко, что я снова уловила запах вишнёвого табака и дыма. За моей спиной было то, что я сначала приняла за закрытое окно. Оказалось, что деревянные ставни скрывали нишу, не очень глубокую, отделанную изнутри всё тем же деревом. В нише хранились какие-то ящички, мотки верёвки, пара фонарей, свечи, всякая бытовая ерунда, наверное, очень нужная на чердаке какого-нибудь замка. Ренар выудил оттуда плащ и набросил его мне на плечи. Ткань была грубой и тяжёлой, пахла пылью, как любая вещь, которая долго пролежала в заперти. Она ещё не успела согреться, но так или иначе мне стало теплее. Не только из-за плаща. Так лучше, сказал Ренар. продевая пуговицу на воротнике в предназначенную ей петлю. Это заняло у него какое-то время, и всё это время я стояла, замерев столбом, потому что чужие пальцы были слишком близко, а чужое дыхание, очень тёплое, коснулось моих волос. Ринар закончил с пуговицей, провёл ладонью по плащу, словно хотел смахнуть с него пыль или ворсинки, невидимые мне. и протянул руку. — Давай сюда фонарь, — сказал он, как ни в чем не бывало. — А? — откликнулась я. — Фонарь, — повторил Ренар, — я понесу. Я пару раз зажмурилась, прогоняя на вождение, и повела плечами, пытаясь избавиться от ступора. — Конечно, — сказала я. — Фонарь, держи. А разве тебе не холодно? В нише больше ничего похожего на плащ не наблюдалось. Переживу фыркнул Ренар, беспечно махнув фонарём. Будь в нём свеча, пожалуй, она бы погасла, но жёлто-оранжевый кристалл размером с кулак и сияющий как тусклая электрическая лампочка, даже не мигнул. Идём. Деревянные ступени чуть скрипнули. Я высунула руку из-под плаща, чтобы вцепиться в перила и осторожно поползла наверх. вслед за своим рыжеволосым проводником, не слишком задумываясь, куда и зачем он меня ведёт. Другой рукой приходилось теперь придерживать целых два подола, чтобы не запутаться в них и не полететь кубарем вниз. Интересный метод избавиться от всяких нежелательных гостей, конечно, подумала я. Ренарт тем временем ловко забрался наверх и протянул мне руку, помогая вылезти из очередного люка. В этот раз Дверь в полу была тяжёлой, металлической. Урони я её неловко, пожалуй, грохот распугал бы всех оставшихся в этой башне призраков, если они были. Эта комната, круглая и совершенно пустая, оказалась меньше той, что осталась внизу, и ещё холоднее. Сводчатый потолок уходил вверх, из его центра свисала цепь с фонарём раза в 2 больше того, что стоял сейчас на полу. Прежде чем я поняла, где нахожусь, Ренар сдвинул в сторону засов и открыл то, что я сначала приняла за узкую дверь, одну из четырёх. Точнее, технически, это и была дверь, а не окно, и вела она на узкий балкончик, опоясывающий башню. Самую её верхушку, купол, окна которого выходили на четыре стороны света. И в том, которое сейчас открыто, я могла увидеть кровавый отблеск закатного солнца на восхитительно чистых небесах ледяной воздух ворвался внутрь вместе с запахом зимы Ренар взял меня за руку и потянул за собой но я упёрлась обеими ногами и замотала головой Что такое милая ласково действительно ласково а не с издевательским притворством поинтересовался он Я зажмурилась и не ответила и кажется он понял Боишься высоты? Чего ж ты не сказала? Голос стал более вкрадчивым. Тёплая и тяжёлая рука легла мне на плечи и потянула вперёд. Со мной не бойся ничего, начал Ренар всё тем же ласковым голосом, успокаивающим и убаюкивающим. Я упёрла ладонью ему в грудь и вывернулась из объятий. Не люблю прикосновения, особенно чужие и внезапные. И когда меня так навязчиво очаровывают, я тоже не люблю. Будь ты хоть трежды прекрасен, как небеса и все яркие звёзды на них. Я боюсь не высоты, сказала я, хмурясь в две брови. Руки я скрестила на груди, хотя под плащом, наверное, это было не слишком заметно. А вдруг ты меня с этой башни скинешь? Он удивлённо замер, даже, кажется, на пару секунд задержал дыхание, так и застыв с вытянутой рукой. Тонкая рубашка здесь, в крошечной комнате с окном, распахнутым в ледяную бездну, смотрелась выпендрежно и смешно, но Ринар, кажется, не чувствовал холода. Он посмотрел на меня иначе. В полумраке я не могла различить все черты его лица, но заметила, как что-то изменилось. Он не хмурился, нет, наоборот, словно слетела какая-то маска, мешавшая ему все это время. Ринар наклонил голову чуть на бок. и, наконец, рассмеялся, уперев руки в бока. Я не ожидала такого. Продолжение игры в доброго парня, которому жалко бедную девочку, вспышки гнева или язвительного, замечания в мою сторону, смертельные обиды, чего-то такого, притворного или неприятного, но нет. Я получила совершенно искренний смех. Поэтому и застыла, как дура, поджав губы, не зная, что мне делать и как себя вести. И мне резко захотелось извиниться, но извинений у меня никто так и не попросил. Ренар ещё раз фыркнул, видимо, выражая отношение к глупостям в голове у некоторых девочек. С серьёзным видом надел мне на голову капюшон плаща и приглашающе махнул в сторону выхода на балкон. Вот и проверим. Улыбка его была лукавой. Если я чего и боялась, то точно не высоты. Поэтому смело шагнула вперед, только ойкнула, когда порыв ветра ударил по щеке, царапнув снежной крошкой. Холодное железо перил жгло не хуже огня. Я удостоверилась в этом, по дурости коснувшись их голой рукой. Вокруг сколько хватало зрения, виднелись горы и лес, лес и горы. Под блески заката на ледниках переливы глубоко-синевы, нежно-лилового и кораллово-красного в небе. Оно оказалось ясным, ни облачка. Крупные звёзды сияли на нём, но в воздухе будто бы висела ледяная взвесь, крошечные острые иглы. Я вдыхала этот воздух ртом и носом, потому что мне было его мало. Тринар осторожно тронул меня за плечо и повёл за собой в бок по узкому в половину шага балкону, который действительно опоясывал башню. Слева от меня оказалась каменная стена, а чуть выше начинался металлический купол, на который налипла корка льда. Мелкие тонкие сосульки свисали с его края, как кристаллы в перевёрнутой короне. Я не боялась высоты, но шла медленно, потому что голова кружилась, и от этого воздуха, и от холода, кусающего за нос уши и щеки, несмотря на плотный капюшон, и от бескрайнего неба вокруг. Это было слишком красиво. Ренар остановился, беспечно облокотившись на перила, словно под ним не было бездны, а вокруг стоял май месяц, самое время рубашки с жилетами выгуливать. «Человек он вообще или как?» Я моргнула, решив, что подумаю об этом чуть позже, когда пойму, кто тут вообще есть, кроме людей. Над самым горизонтом висела луна, огромная, ярко-жёлтая, перешедшая во вторую четверть несколько дней назад. Она была окружена контуром морозного голубого. "А где вторая?" спросила я. "М?" Ренар вскинул голову, словно я отвлекла его от каких-то невероятно важных мыслей. Лунные тени чуть изменили черты его лица, сделали острее и глубже, выбелили кожу. А вторая луна ещё не взошла. Она у нас любит отставать и потом гонится за сестрой по небу. Вот как, пробормотала я. Ренар пожал плечами, окинул меня взглядом и улыбнулся. Не замёрзла, милая? спросил он. Его пальцы лежали на перилах так, Словно холодный металл не обжигал его. Хотела то же самое спросить у тебя, ответила я. За меня тебе не стоит беспокоиться, рассмеялся Ренар и позвал меня, подманивая рукой. Иди сюда. Вот как. Сейчас. Бегу и падаю. Хотя, пожалуй, падать здесь я очень не хочу. Я вытянула шею, Робко выглядывая за перила, и поняла, что не надо туда смотреть. Слишком высоко. Слишком длинная стена уходит вниз, и слишком острыми выглядят макушки елок, где-то там, под ногами. Лунный свет выхватывал их силуэты из темной лесной массы и заставлял снег, налипший на ветки, почти сиять. «Подойти, не бойся», — повторил Ренар Ласкова. «Я все-таки подошла». старательно выдерживая дистанцию в полшага. И поняла, что прямо под нами находятся ворота замка, от которых убегает вниз по склону высокого и крутого холма дорога. Света луны и звёзд было достаточно, чтобы разглядеть, как она извивается сквозь лес, уходя куда-то дальше и дальше и теряется там. Эта дорога ведёт отсюда Но мы почти не пользуемся ею, сказал Ренар. Слова его вылетали изо рта вместе с облачком пара. Точно не призрак. Призраки вроде бы и не дышат, как и мертвецы. Замок заколдован, и дороги вокруг него тоже. А вон там, он махнул рукой левее, где виднелось круглое пятно озера, похожее на блестящую монетку. Вон там есть город, с которым эта дорога когда-то соединялась. Не обольщайся, добавил он. В горах расстояния кажутся меньше, чем на самом деле. Я знаю? обиженно сказала я. Вот и славно. Он снова улыбнулся и отвёл взгляд в сторону того самого города, щурясь, словно надеясь его всё-таки разглядеть. Пойдём. Солнце село, думаю, ужин уже готов. Мы обошли башню по кругу. С каждой стороны, насколько хватало взгляда, я видела только зимний лес. Зимний лес и высокие горы. Если у меня и были мысли сбежать отсюда, чтобы найти союзников и волшебных помощников, как и полагается героине фэнтезийного романа, я оставила их. Боюсь, при таком раскладе всё бы закончилось быстрее и печальнее, чем в книжках. Так что придётся доставлять неприятности королю Как-то иначе. К концу дня я знала некоторое количество важных вещей. Мир, в который я попала, был и правда похож на мой родной мир. Однако история здесь шла иначе. Я оказалась в условно Европе, на континенте, который называется Латиерра. Почти всю северо-западную часть Латиерры занимало Иберийское королевство. его вассальные земли, владение того короля, чьей гости я отныне считалась. На юге, где на нашей карте находились Испания и Португалия, здесь значилось королевство Аглавер, союзник Иберии. А место Италии, сапожок, который сросся сушей, стерев с карты Адриатическое море и из полуострова, превратившись в монолитную часть материка, заняла Каэрия, королевство Эльдар и эльфов, точнее, княжества кайрийских князей, маленькие и не очень. Горы Бергрензе, на которые я смотрела из окон, из балкончика на башне, на юге доходили до владений некоего князя Ирро. Там на их склонах рос виноград, из которого делали безумно дорогое вино. Эльдар держались обособленно, но дружелюбно. За Бергрензе Были ещё страны, множество новых названий, которые я пообещала себе запомнить рано или поздно. Как и все имена и титулы его величества Антуана из Орле, короля Иберии и владытеля Южной Ангрии, Марвельда и и чего-то там ещё. За пределы Бергрензы его власть не распространялась. Там были свои короли и князья. В замке имелась библиотека, большая и очень странная, похожая на склад букинистического магазина. Я могла приходить в неё, когда мне хочется, и пытаться найти в хаосе книг на полках что-то полезное для себя или просто интересное. Главное, сказал Ренар, вычищая трубку над тем самым огромным камином в огромном зале. Не упади со стремянки, пока тянешься к знаниям. Ещё в замке было множество пустых комнат с зеркалами на стенах, тайных дверей, ведущих в маленькие коридоры, витражей на окнах, фигур животных на полочках над каминами, венков из веточек, колосьев и рябины, светильников, фонарей и пустых канделябров. И всё-таки, сказала я, расправляя очередную складку на юбке, не столько из надобности, сколько из желания унять нервную дрожь. Быть настырной я не умела. Башни, горы и библиотека это здорово, но зачем я нужна вашему королю? Ренар всё ещё стоящий у камина, на секунду замер, поднял на меня взгляд, словно я застала его в расплох и ухмыльнулся. Видишь ли, милая, сказал он, разглядывая трубку, достаточно ли она чистая? Двери в другие миры не открываются просто так. Если наша богиня прислала кого-то последить за нами, значит, на то есть причины, пусть мы их не всегда видим. Если начальство приходит с проверкой, хмыкнул Ренар, лучше показать себя с выгодной стороны. Я скептически изогнула бровь, но шутить про одно там произведение из школьной программы не решилась. Мало ли, что нас ждёт раз ты здесь. Ренар посмотрел на меня и подмигнул. Он снял с крючка, торчащего у стены рядом с камином, металлический прут, вроде кочерги, и пошевелил угли. Какие испытания ты принесёшь с собой? Был же кто-то до меня? Был, кивнул он, не оборачиваясь. Были и давно, и не слишком давно. Портрет рыжей женщины в оружейной, помнишь? Я кивнула, потому что именно перед этим портретом я застыла, рассматривая деву у рыцаря. На фоне пламенеющих небес художник зачем-то решил снять с неё шлем, и тугие кольца огненно-рыжих волос рассыпались по плечам одетом в доспех. Удивительно нелогично, если я хоть что-то понимаю в доспехах, но завораживало невероятно. Леди с портрета, кажется, следила за тобой. Когда ты заходил в зал, губы её изгибались в торжествующей полуулыбке. Лезвия клинка сияло как осколок зеркала. Она пришла во времена Великой войны, сказал Эйнар, и помогла правителям Латиерры завершить её. Та война была, скажем, не королём с королём, а королесь с не слишком хорошими людьми. Такие войны меняют мир и всё в этом мире. Я снова нашла на юбке складку и старательно её расправила. Но спешу тебя обрадовать, милая. Риннар закончил издеваться над углями и вернулся в кресло рядом со мной. После Красной леди всё было тихо. Насколько может быть тихо в мире вообще? Я надеюсь, ты продолжишь эту добрую традицию, добавил он с ласковой улыбкой и, взяв со столика чашку чая, поднял её как бокал с вином. За это я и выпью. Он действительно выпил чай за несколько глотков. "Я ответил на твой вопрос?" "Да", сказала я с сомнением, поглядывая в сторону второй чашки. "А те две, кажется, которые были здесь до меня, э, ты их знал?" Я бросила на Ринара взгляд, пытаясь уловить, как он воспримет этот вопрос. Ринар спокойно кивнул. Они были милые, сказала. Фарфоровая донышка чашки тихо стукнуло о блюдце. И совершенно не похоже ни друг на друга, ни на тебя. Если ты не против, я расскажу тебе о них в другой раз. Он встал, оттолкнувшись ладонями от подлокотника кресла. Я удивлённо вскинула голову. Хм? Поздний час, пояснил Ренар. Наша строгая смотрительница давно принципиальна там, где дело касается времени сна. Если ты не будешь чай, то я провожу тебя до твоих дверей. В паре шагов от входа в комнату, которая теперь называлась моей, Ренар остановился, словно задумался. Надо ему туда или нет? Он бросил взгляд на двери, нагоревшие над ними фонарь с кристаллам, откашлялся и повернулся ко мне. «И вот мы здесь, миледи», — сказал он, щурясь и с какой-то странной хитростью, наклоняя голову на бок. «И, пожалуй, здесь мы и расстанемся. Спасибо за чудесный вечер». «Тебе спасибо», — ответила я, чуть смущаясь, и спросила с легким ехидством. «А что, ваша смотрительница, так же принципиально и касательно посещения покоев леди на ночь глядя? И линейка отмеряет расстояние, на которое к леди разрешено приближаться?» Ренар улыбнулся. Скорее я просто не горю желанием сейчас с ней сталкиваться, сказал он. У нас специфические отношения. Скоро всё поймёшь. Он снова протянул мне руку ладонью вверх, как незнакомой кошке. Доброй ночи. Добрый, протянула я руку в ответ. Ой. Я надеялась на рукопожатие, но вместо этого получила лёгкий поцелуй в тыльную сторону запястья. Её улыбка, от которой хотелось провалиться сквозь землю. Всё так же улыбаясь, Синдар отпустил мою руку и ушёл в глубину коридора, оставив меня в смятении. Дверь легко поддалась, когда я потянула за ручку на себя. Комната встретила прохладным полумраком, только в дальнем углу сиял настенный светильник и тускло тлели угли внутри камина. Шелест юбки звучал почти громоподобно. Такая здесь стояла тишина. Я медленно осмотрелась, прислушиваясь, нет ли кого из слуг. И вдруг осознала, что за весь день, за те несколько часов, которые я провела в огромном замке, я не встретила никого, кроме Ринара и Сильвии. То есть кто-то работал на кухне, конечно, я слышала через дверь какие-то звуки, чувствовала запахи, но мы не зашли туда. Мои обеденные сэндвичи Наш общий ужин и чай я находила уже готовыми в комнате, откуда никто не выходил. Твою ж мать. Я прикрыла глаза, прикусив губу, и постаралась найти рациональное объяснение этому. Много ли я в конце концов видела слуг? Может быть, в особенно благородных домах слуги умеют быть незаметными, как призраки. Доброго вечера, раздался голос за спиной. Я могла поклясться, что я не слышала ни шагов, ни звука открывающейся двери, ни шелеста ткани, ни чужого дыхания. Вообще ничего. Сильвия опять вышла из ниоткуда, тихо, словно всё время была здесь, рядом. Я открыла глаза и обернулась, чувствуя, как меня бросило в жар, а в ногах появилась слабость. И вам тоже прохрипела я. Губы Сильвии растянулись в улыбке. Она стояла за моей спиной, держа в руках подсвечник с тремя ещё не зажжёнными свечами. На плечах у неё лежала шаль. Тёмные волосы были перехвачены лентой у самой шеи. Та строгая дама, собранная, прямая, которую я видела днём, кажется, готовилась уйти спать. "Рада видеть, что вы в добром здравии", сказала Сильвия, улыбаясь чуть шире. Зубов ее улыбка не открывала. «Не хотела нарушать ваш покой, но, кажется, в течение дня мы обе были слишком заняты, даже для важных разговоров». Она сказала это вежливо, но я почувствовала укор, направленный, правда, не на меня. «Я зашла проведать вас», — продолжила Сильвия. Она шагнула чуть в сторону к какому-то комоду у стены и поставила на него подсвечник. и принесла свечи, если они понадобятся. Если у вас есть вопросы или пожелания, то я здесь. Я и, и я не знаю, выпалила я. Со временем разберётесь. Улыбка Сильвии стала почти тёплой, насколько я могла судить в полумраке. Она щёлкнула пальцами, и кристаллы в люстре, свисающем с потолка, вспыхнули. В первый момент я даже зажмурилась. действия и усилия воли зажигают волшебные кристаллы. Щелчок пальцами или хлопок волшебникам для этого быть не обязательно. Сильвия посмотрела на меня. В свете кристаллов она казалась самой обыкновенной женщиной, что-то около 30 лет. Тонкий нос, острый взгляд, хрупкие пальцы держат шаль на груди, чтобы та не распахнулась. Ничего призрачного Может и правда просто очень тихо ходит, или знает пару тайных дверей и коридоров между стенами. Такое вроде бы тоже бывает, если дело касается замков и особняков. Она снова щёлкнула пальцами ещё раз, и все кристаллы, кроме того, что на стене, опять погасли. Сначала будет сложновато, сказала Сильвия. Потом всё получится. Спите завтра столько Сколько считаете нужным, миледи, вас никто не потревожит. Но я очень прошу вас не выходить за пределы покоев ночью. Серьёзно? Призраки или собаки, спросила я. Вы видели здесь собак? ответила она. Кажется, ей хитно, но не зло. Я покачала головой. Сильвия улыбнулась, в этот раз показав зубы, белые и, кажется, немного мелковатые. Просто не очень хотелось бы, чтобы вы потерялись в тёмных коридорах, миледи, сказала она. Здесь и есть где заблудиться и чего испугаться, и без призраков. В остальном вы можете делать всё, что захотите. Совсем всё? уточнила я. Всё, что не принесёт вам серьёзного вреда, конечно, и не поставит в опасное положение вас или других обитателей замка. Сильвия открыла верхний ящик комода, у которого стояла, и посмотрела в него. Свечи, огниво и прочие нужные вещи здесь, добавила она, удовлетворённо хмыкнув, и снова посмотрела в мою сторону. Если я понадоблюсь, зовите. Как? Просто по имени. Она дёрнула плечом, словно я задала глупый вопрос, и прошла, почти проплыла мимо меня. к дверям, ведущим в коридор. Я услышу и приду. Магия Меледи творит удивительные чудеса. К этому вы тоже привыкнете. Доброй ночи и сладких снов. Она почти повернула дверную ручку, но вдруг вспохватилась: "Ах да. Если боитесь призраков или кого-то ещё, вот здесь есть засов". Она указала на широкую полоску металла. "Теперь точно доброй ночи". Спите сладко. Она перехватила мой взгляд и кивнула, ласково улыбнувшись. Дверной замок тихо щёлкнул, и я осталась одна. Первым делом я, конечно, закрыла дверь на засов, а потом проверила все тёмные углы, все шкафы, ниши и двери, которые могла найти. Посмотрела за все шторы и под всеми кроватями, креслами, диванами и комодами. просто так, на всякий случай. Точно так же, на всякий случай, я сняла с одной из полок маленькую, но довольно тяжелую декоративную тарелочку. Не то, чтобы я всерьез думала, что смогу кого-то ударить, но тяжелый предмет в руке как-то улучшал самочувствие. Потом я просто брякнулась на пол рядом с камином, скрестив ноги и подперев щеки ладонями, задумалась позже, глядя, как переливаются в сполохи оранжевого на черном. Десятилетняя я, та девочка, которая ныряла в плотяные шкафы, чтобы проверить, не окажется ли в них дверца, ведущая в зимний лес, наверное, ликовала. Тринадцатилетняя, которая верила, что правильный трамвай в правильное время отвезет тебя в правильное место, саркастически хмыкала, мол, а она говорила, что рано или поздно, Так или иначе. Пятнадцатилетняя в чёрном платье с кружевами помахивала дешёвой колодой таро, купленной на сэкономленные на обедах деньги. Они все улыбались мне, двадцатилетней, сидящей на полу странного замка посреди леса в чужом мире. Мне дурной девицы, которая бы сейчас прыгать от радости и учиться правильно щёлкать пальцами на магические светильники, Мне, с которой наконец случилось что-то чудесное и волшебное. И кажется, даже не совсем злое. По крайней мере, никто не пытался запереть меня в башне, принести в жертву, сдать тёмному магу на опыты, сожрать или затащить под венец. Или что там ещё случается с незадачливыми попаданками. Я не слишком верила в абсолютную искренность доброго отношения ко мне со стороны местных жителей, с которыми провела этот день. Но три комнаты, ванная, платье. Миледи, то миледи это, не желаешь ли прогуляться, милая? Пока рациональная часть меня, которая привыкла не верить ни в удачу, ни в успех, пыталась паниковать, потому что ей чудился подвох, Всё остальное, что когда-то было и всё ещё оставалось, мной вопило от радости. Моя мама сказала бы, что это очень безрассудное поведение. Я стряхнула с себя эту мысль и очень безрассудно пошла за сигаретами и зажигалкой, потому что если у меня теперь есть собственная ванна, в которой можно проваляться 3 часа, и мне никто слово не скажет, Я не прощу себе, если не поваляюсь в ней с сигаретой в зубах. Будем считать, что вред от этого процесса незначительный. В ванной комнате было тепло. Поблескивая в тусклом свете волшебных кристаллов, спал в саду единорог. Густое, похожее на мед мыло, пахнущее травами и лавандой, неплохо пенилось. Я шагнула в воду. Сигарету я сжимала в зубах, чтобы не упала. Зажигалка была в руке, тяжёлый прямоугольник из металла. Всё шло по плану, и вечер обещал закончиться хорошо. Но в тот момент, когда я уже открыла крышку и готовилась чиркнуть колёсиком и поднести зажигалку к лицу, через большое зеркало, стоящее у стены, вышел мой знакомый Мак, слегка растрёпанный и очень-очень торопливый. Он шагнул вперед, зачем-то оглянувшись на свое отражение, словно бы вслед за ним из зеркала могло появиться еще что-то. Пригладил волосы рукой и увидел меня. Удивление оказалось взаимным. Сигарету я спасти успела, но вот зажигалка выскользнула из рук и, громко булькнув, скрылась где-то под слоем пены. «Доброго вечера». сказала я подрагивающими пальцами, держа сигарету, что напугало меня больше, то, что волшебник здесь появился, или то, как именно он появился, я признаюсь, затруднялось определить. В любом случае, кажется, он сам был не рад. Кондор моргнул, будто бы от этого я могла исчезнуть, но я не исчезла. Удивление на его лице сменилось хмуры со сосредоточенностью. Он посмотрел на зеркало, дотронулся до рамы, словно проверял, всё ли с ней так. Нахмурился ещё сильнее и повернул голову в мою сторону. Доброго вечера, Мария, спокойно сказал Кондор и кивнув мне, сделал шаг ближе к стене, но подальше от меня. Взгляд он тоже отвёл. Прошу прощения за столь неожиданное вторжение. Мак рассматривал то свечу, которую я поставила на пол, то окно с единорогом, то что-то ещё в комнате, но не меня. Я тем временем нащупала ногой утонувшую зажигалку, открытую, конечно, крышку, та я не успела захлопнуть. Всё в порядке, сказала я, выгибаясь, чтобы дотянуться до неё. Острые края впились мне в ладонь. Мне очень хотелось, чтобы Мак просто взял и ушёл. Можно даже без извинений, только бы не заставлял меня хотеть провалиться на пару этажей вниз вместе с ванной. Как я завтра буду смотреть ему в глаза? Я старалась не думать, потому что тут же начинала краснеть и смеяться. Кондор снова пригладил волосы, проведя по ним пальцами так, словно пытался откинуть мешающие пряди со лба, и вдруг посмотрел прямо на меня и сощурился, наклонив голову на бок. Под этим его взглядом... едким и пристальным я чуть снова не выронила то, что с таким трудом пыталась выудить из мыльной воды. И что ты там не видел? процадила я сквозь зубы, а потом поняла ещё до того, как он ответил. У тебя что-то на плече, сказал Кондор, кратчевая и нарисовал пальцем в воздухе то, что у меня на плече было. Точнее, не совсем на плече, но да, всё верно. Звезда в круге, прямая пентаграмма. Очень надеюсь, что за татуировки здесь не сжигают на костре и не делают что-то не менее плохое. Мое смущение куда-то резко испарилось, осталось только легкое раздражение человека, которого отвлекали от важного занятия какой-то ерундой. Под ключицей поправила я, стараясь высечь огонь. Он, конечно, не высекался, колесико щелкало, но, кажется, зиппо. Все. Придется разбирать и проверять. Очень обидно. Из-под тяжка я следила за магом. Так, на всякий случай. Не столь важно, где, — ответил Кондор, снова отводя глаза в сторону. Но это все объясняет. Что объясняет? Я вскинула голову, оторвав печальный взгляд от зажигалки. Почему моя метка сбилась? Он прислонился к стене и посмотрел на витраж, тяжело вздохнув. Ещё раз прошу прощения, Мари. Наши взгляды встретились. Я ожидала встретить насмешку, хищно любопытство или что-то похожее на это, но наткнулась на настороженность и внезапное для меня смущение. Кондор улыбнулся, и эта улыбка тоже получилась какой-то извиняющейся. Выглядел он заметно лучше, чем в тот раз, по крайней мере, уже не напоминал воставшее у мертвеца. и синяки под глазами и исчезли. «У тебя все в порядке?» «Не жалуйся», — ответила я, все еще не понимая, что происходит. «Вот и славно!» Кондор приложил ладонь к груди и наклонил голову. «Такой вежливый жест, напоминающий одновременно и приветствие, и прощание, и просто выражение хорошего отношения!» «Приятно провести время!» Он рисковато развернулся, И пошёл в сторону двери. Я посмотрел на зажигалку в своей руке, на свечу, которая стояла слишком далеко, чтобы мне хотелось к ней тянуться, и вдруг порядочно осмелела. Кондор, стой. Он остановился уже рядом с дверью, готовясь её толкнуть, и обернулся ко мне, удивлённо приподняв брови. Я потрясла бесполезной зажигалкой в воздухе. Ты же маг, сказала я, пытаясь сдержать улыбку. А мне нужно Он бросил взгляд на свечу, понял, в чем дело, быстрее, чем я могла объяснить, и, самодовольно ухмыльнувшись, щелкнул пальцами. На кончике сигареты вспыхнуло пламя. Мое удивленное «спасибо» ударилось о закрытую дверь. Я облокотилась на бортик ванной, положила голову на скрещенные руки и затянулась сигаретой. А после этого, выдохнув дым, с головой ушла под воду. И тут же чуть не подскочила, потому что ступня попала как раз в поток горячей воды. И обидно, и от самой себя смешно. Почти как намёк, что нужно быть осторожнее и осмотрительнее. Шутки про призраков перестали быть смешными, когда я обнаружила всю одежду, которую оставила за ширмой в ванной комнате на кровати. И платье, и бельё, и даже мои носки были чистыми, пахли травами и чем-то ещё. Придерживая одной рукой полотенце на груди, я взяла во вторую руку то самое тяжёлое блюдце и, дрожа уже не от холода, а от паники, ещё раз обошла все углы. И угол за ширмой тоже. Он был пустым. Две деревянные полочки, на которые меня просили складывать одежду, тоже были пусты. Никакой потайной двери или окошка, через которое кто-то мог бы проникнуть сюда, я не нашла. И от этого стало еще страшнее. Засов на двери был задвинут. Я прижалась спиной к стене, ощутив лопатками, кажется, все ниточки на гобелени и прохладу камня, которую он прятал, и попыталась выровнять дыхание. Видимо, некоторые чародеи проходят сквозь стены или... Без или. В спальне в углу рядом с окном стояло еще одно зеркало. Вот и ответ. С остальным я разберусь завтра. Обязательно. Приставлю канделябр к горлу того, кого поймаю первым, и все узнаю. Переберу все книги в библиотеке. Должны же здесь быть энциклопедии и учебники. Начну без стеснения спрашивать обо всем, что кажется мне подозрительным или непонятным. А сегодня посплю с тяжелым предметом под подушкой. Зажигал, как моей печали, всё ещё не работало. Я положила её в открытом виде на маленький столик, стоящий сбоку от кровати. На этом же столике откуда-то взялся флакон. Тот самый, который дал мне Кондор, посоветовав использовать его содержимое, если буду плохо спать. Предусмотрительный надо же. Я скептически хмыкнула, но всё-таки щёлкнула металлическим рычажком. который держал на месте крышку и принюхалась. Валериана, анис и что-то ещё. Может быть, подумала я, возвращая закрытый флакон на место, там и нет никакой магии, только травы. Но пока я не хочу рисковать. Тем более, что сильнее, чем запах аниса, я терпеть не могла только лакрицу. Ночная сорочка, которая лежала тут же рядом с моими чистыми и подлатанными на коленях джинсами, оказалась длинной до колена и без всех этих ужасных воланов и кружев, которые я успела себе навоображать. Если и нижнее белье здесь окажется нормальным, подумала я, проводя рукой по прохладной ткани наволочки, то, пожалуй, можно будет совсем расслабиться и попробовать получать удовольствие. Третий щелчок пальцев заставил кристаллы мигнуть и погаснуть. Комната погрузилась в темноту. Я лежала в ней, свернувшись под одеялом, спрятавшись в нём с головой на самом краю огромной кровати и прислушивалась к мягкой, как вата, тишине. Ни шагов, ни шума машин, ни голосов с улицы, ни даже завывания ветра. Ни мышей, скрибущихся в стенах, и за гобеленами, ни кошек, следящих за мышами, ни собак. Даже угли в камине вели себя тихо. Странное место. В полутёмном баре было уютно и тепло. Я любила приходить туда вечером, в будни после учёбы, ради вишнёвого пива, картофельных шариков с сыром и одного из барменов. Одной из В тот вечер ее ловкие пальцы мешали колоду Таро. Ту самую, старую, которую я принесла, чтобы был повод поговорить. Наверное, мне хотелось говорить хоть с кем-то, и эта девушка, рыжая, как Октябрь, с короткой стрижкой, обнажающей скулы и татуировку лотос на шее сзади, была прекрасным собеседником. Или слушателем, если мне хотелось выговориться. Должно быть, у барменов это профессиональное, Но я хотела верить, что когда она улыбалась мне, она улыбалась по-особенному и только мне. "Тени три", приказала она, протянув мне веер колоды, и улыбнулась растерянно. Давно я такого не делала. Между коктейлем и кофе я вытащила себе три карты: по одной на прошлое, настоящее и будущее. И рыжая женщина с лотосом на шее, с ловкими руками, которые бывают у барменов, музыкантов и волшебников, сказала мне, что я есть. Повешанный означал, что я запуталась и застряла. И я правда чувствовала себя так, словно вишу вниз головой, а мир вокруг смеётся и ускользает из-под контроля. Смерть, рыцарь на бледном коне, несла перемены, и рядом с повешенным читалось как освобождение от пут. Иногда это освобождение сопровождалось падением и ударом о землю. Предупредили меня, Больно, но лучше так, чем вечно болтаться ногами вверх. Последней картой выпал мак. Первый аркан. Возьми жизнь в свои руки, рассмеялась девушка с лотосом на шее. И твори свою волю, потому что больше ничего не остаётся. А мне пора залоться. Она собрала карты вместе, сложила в картонную коробку и вернула мне. Ещё встретимся. Через 2 недели после этого Закончились мои первые отношения, достаточно долгие для того, чтобы на что-то надеяться, слишком неясные, чтобы надежды могли оправдаться. Они и слели, сгнили, как неубранный урожай к концу дождливого октября. Я перестала висеть вниз головой, но, кажется, ударилась о землю так больно, что провалилась в царство теней и блуждала в нем, пряча себя настоящую от всех, Кто со мной говорил? И от себя самой. Через месяц я проснулась от кошмара в огромной тёмной комнате на незнакомой мне постели, большой, холодной и не сразу поняла, где я нахожусь и что произошло. Я плакала во сне и не помнила, что мне снилось, что-то плохое, что-то из прошлого, что-то, где за мной гнались и почти догоняли. Флакончик с волшебным зельем который вручил мне знакомый Мак. Больше не вызывал никаких сомнений. Я сделала глоток неприятно сладкого чего-то, отдающего микстурой, перевернулась на другой бок и смотрела в темноту, пока глаза сами не закрылись.